Глава 16. Путь домой. Никогда прежде меня так не интересовало и едва ли когда-нибудь так заинтересует направление ветра, как в то долгожданное утро во вторник седьмого июня. Один авторитетный в морском деле человек сказал мне дня за два до того, вас устроит любой ветер, лишь бы он был хоть немного западный. Так что, когда я на рассвете вскочил с постели и, распахнув окно, ощутил свежий северо-западный ветерок, поднявшийся среди ночи, он показался мне таким живительным, несущим с собой столько приятного, что я сразу преисполнился особого уважения ко всем ветрам, дующим с запада, и, надеюсь, сохранить его до той поры, пока, испустив последний вздох, не утрачу способности дышать среди смертных. Лоцман не замедлил воспользоваться благоприятной погодой, и корабль, еще вчера стоявший в такой забитой до отказа гавани, что думалось, он раз навсегда отказался от плавания, потому что где тут выйти в море, был уже в добрых 16 милях от берега. А как оно было красиво, наше судно, когда мы на катере быстро неслись туда, где оно бросило якорь. Его высокие мачты изящными линиями врезались в небо, а все канаты и рангоуты были словно вычерчены тончайшим пером, и еще красивей оно стало, когда все собрались на борту, и мы увидели, как под громкие дружные крики «Живо, ребята, эй, живо!» был поднят якорь, и наш корабль горделиво потянулся за буксиром. Но всего красивей и благородней оно было, когда на буксире убрали соединительный канат, а у нас на мачтах подняли паруса, и, расправив белые крылья, Наш корабль помчался в свой вольный и одинокий путь. В кают-компании на корме нас оказалось всего 15 пассажиров, по большей части из Канады. Кое-кто был даже знаком друг с другом. Ночь выдалась ветренная и бурная, как и в последующие два дня, но они пролетели быстро — Вскоре у нас составилась веселая и милая компания с честным, отважным капитаном во главе, как это обычно бывает на земле или на воде, когда люди хотят быть друг другу приятными. Первый завтрак в восемь, в двенадцать второй, в три обед, в половине восьмого чай. Развлечений у нас было множество, и обед занимал среди них не последнее место. Во-первых, он был приятен, а во-вторых, Со всеми длинными антрактами между блюдами он, как правило, затягивался по крайней мере на два с половиной часа, что неизменно давало нам повод для веселья. Чтобы рассеять царящую обычно на таких пиршествах скуку, на нижнем конце стола под мачтой образовалось избранное общество, о достойном председателе которого скромность не разрешает мне особенно распространяться. Скажу только, что это было веселое и говорливое содружество, и оно, отбросим в сторону предрассудки, Пользовалась большим расположением всего остального общества и особенно чернокожего стюарда. С лица его сходила широкая улыбка, которой он встречал удивительные шутки этих редкостных остроумцев. Далее в нашем распоряжении были шахматы для тех, кто в них играет, вист, крибендж, книги, трик-трак и всякие настольные игры. В любую погоду, ясную или пасмурную, тихую или ветреную, Мы все до одного высыпали на палубу, расхаживали по ней парами, забирались в лодки, стояли у борта, облокотившись о поручни или, собравшись все вместе, праздно болтали. Была и музыка. Один играл у нас на аккордеоне, другой — на скрипке, а третий, который начинал обычно в шесть часов утра, на рожке и когда все три музыканта играли разные мелодии в разных частях корабля но в одно и то же время и в пределах слышимости друг для друга как это случалось порой ибо каждый из них был чрезвычайно доволен своим исполнением получалось примерско если все эти развлечения надоедали на помощь приходил парус показавшийся в виду то это был лишь призрак корабля в туманной дали А то он приплывал так близко, что мы могли в бинокль различить людей на палубах и без труда прочесть, как называется корабль и куда идет. Часами могли мы смотреть на дельфинов и морских свиней, резвившихся, прыгавших и нырявших вокруг судна, или на этих маленьких крылатых скитальцев-буревестников, сопровождавших нас от Нью-Йоркской бухты и все две недели сновавших над кормой. Несколько дней, пока стоял мертвый штиль, А если и поднимался ветер, то слабый, команда развлекалась рыбной ловлей и выудила злополучного дельфина, который во всей своей радужной красе тут же на палубе, и подох. Событие столь важное в нашем бедном событиями календаре, что дальше мы вели счет времени от дельфина, провозгласив день, когда он подох началом новой эры. Добавим, что на пятые или шестые сутки плавания пошли разговоры о айсбергах. Суда, прибывшие в Нью-Йорк дня за два до нашего отплытия, повстречали довольно много этих плавучих островов, об их опасной близости предупреждало и внезапное похолодание и падение барометра. Пока не исчезли эти призраки, на судне выставляли вдвое больше дозорных, а с наступлением темноты пассажиры потихоньку передавали друг другу немало страшных рассказов о кораблях, наскочивших ночью на айсберг и пошедших ко дну. Но ветер принудил нас взять курс южнее, и нам так и не попалось ни одной ледяной горы, а вскоре опять установилась ясная и теплая погода. Первостепенную роль в нашей жизни, как нетрудно угадать, играли наблюдения, производившиеся ежедневно в полдень, и последующая разработка курса корабля. При этом, как везде и всегда, находились проницательные люди, бравшие под сомнение правильность расчетов, и стоило капитану повернуться спиной, как они, за неимением компаса, принимались промерять карту веревочкой, краем носового платка и острием щипцов для снимания нагара, и без труда доказывали, что капитан ошибся примерно на тысячу миль. Умилительно было видеть, как эти маловеры, покачивая головой и хмуря брови, начинали важно рассуждать о мореплавании. Не потому, что они в нем что-то смыслили, а потому, что никогда ни в затишье, ни при встречном ветре не доверяли капитану. Ртуть и та не так изменчива, как пассажиры этого разряда, которые, когда судно величаво скользит по воде, клянутся бледнеет от восторга, что наш капитан заткнет за поезд всех православных капитанов и даже намекают, что недурно бы собрать по подписке деньги и преподнести ему сюрприз. А на утро, если ветер спал и паруса беспомощно повисли в неподвижном воздухе, снова уныло покачивают головой и, поджав губы, говорят, что капитан может быть и настоящий моряк но они сильно в этом сомневаются».